Глава двенадцатая. Лана. Обед в большой семье и за суетой пролетает как мгновение. Стрелки часов всё ближе к шести. И как бы ни было, всем на этой даче комфортно в тесном кругу, пора домой. Я пакую сумки, и пока Ляся с тётей Светой шарит по кустам в поисках ягодки, несу их к машине Славы. Сам он уже ждёт за воротами. Не знаю, что и кому я хотела доказать. Зачем я делаю то, что делаю? Но не могу не признать, что даже испытываю какое-то извращённое удовольствие, когда под внимательным взглядом рысива, которая облаготился на капот своего ровера и следит за мной, не отрывая глаз, подхожу к славе и приобняв со шею целую. Прильнув всем телом и легко, почти дежурно касаюсь его горячих копов. Слышу удивлённый вздох славки и чувствую, как его руки опускаются с моей поясницы ниже на попу, притягивают, прижимают. Вот только не волнует. Внутри ничего не трепещет от прикосновений жениха. Приятно, не более. Но зато кровь начинает кипеть от взгляда другого мужчины, пристального, обжигающего и холодного, от взгляда его брата, который наблюдает за нами. Кто-то сегодня самоуверен. Улыбается Слава, чуть отстраняясь. Угу. Киваю и улыбаюсь в ответ на его простодушную улыбку. И кто бы знал, какой мерзкой, гадкой и лицемеркой я сейчас себя чувствую. Пользуюсь чувствами одного мужчины, чтобы спровоцировать на эмоции другого. Но остановить эту игру я уже не могу. Сегодня останешься у нас с Лясей. Уверена. Выгибает бровь Слава, прекрасно помня о том, что я не люблю, когда в моём доме ночует чужой человек. Абсолютно не хочу тебя отпускать. Говорю, запуская пальчики в светлые пшеничного цвета волосы жениха. И всего на мгновение бросаю взгляд ему за спину. На рысивого, который, поигрывая желваками, выдерживает мой взгляд всего жалкие доли секунды и отворачивается. Представляя ему взору свою широченную спину, Упирает руки в крышу своего внедорожника и сцепляет пальцы в замок с такой силой, что костяшки побелели. Тогда да, конечно. Ничего не замечая, продолжает Славка, а меня кольнула совесть. Приготовим ужин, посмотрим фильм, а вечером... Улыбается мой мужчина, а я растерянно киваю. Потому что понимаю, что Лёша всё это прекрасно слышит. И его это задевает. Очень. Лаан улавливает всё же мою заминку мужчина и, перехватив взгляд, оборачивается, выпуская из захвата. Хм... Откашливается неловко. Мы же тут не одни, точно. Хотя уверен, для Лёхи такие сцены детские лепят. Смеётся Славка, и я слышу, как ухмыляется рысь. И чем бы закончилась эта сцена, на троих непонятно, если бы не Ляся, которая, вылетая из ворот дачи со своим любимым рюкзачком в виде зайца на спине, прямо проигнорировав нас со Славкой, понеслась к рысю. "Лысь", мерещит моя дочёрка, когда тот оборачивается и расплывается в улыбке, подхватывая малышку на руки, заставляя меня очередной раз внутренне поежиться. «Зайчик, а ты не поедешь к нам в гости?» Сама непосредственность Алексия. У Лёши другие дела, милая. Прочищая горло, выдаю немного резко, обращая внимание парочки отец-дочь на меня. Он сегодня не может приехать к нам в гости. «А завтра?» «И завтра». Отвечаю за него и упрямо складываю руки на груди в ответ на взгляд Рысева. «А после за?» «Ляся». А дёргиваю дочь слишком резко. «Ну точно, мне ещё только дома его не хватало». Не знает он, где я живу, и пусть лучше не знает. Ла. Слышу осуждающие от славы, а дочурка морщит свой носик, глядя на меня, и дует в кубки, показывая, что вот-вот начнёт рыдать. Лясь. Ну, вздыхаю, понимая, что я правда погорячилась, но меня опережает Лёша. Зайчик, щёлкает по носу малышку отец. Я правда и сегодня, и завтра, и даже послезавтра занят, но обещаю, что как только будет время, приеду в гости, если мама будет не против, говорит, глянув на меня. Только без слёз, ладно? Зайчики не плачут. Договорились, принцесса. Подмигивает рысьев, а у меня в горле огромный-огромный ком. Эти двое просто режут без ножа, заставляя чувствовать себя такой бессердечной. Лана, клюпнув носом, соглашается дочурка. А можно я тебе позвоню? Ильнёт к отцу Ляся, обнимая ручонками за шею. Так тесно и близко, как обнимает только меня. Даже бабушка с дедушкой моя Алексей так никогда не обнимала. Что уж говорить о славе? Что это? Чуйка Родная кровь, как магнитом тянет её к отцу. Гены. У любое время дня и ночи принцесса улыбается Рысев как-то странно. Потерян, что ли, одни мигубами, так как глаза смотрят серьёзно, не отрываясь от моего ребёнка, ну и его. Сейчас, когда Ляся так близка к мужчине, у него на руках, я вижу это колоссальное сходство и в очередной раз удивляюсь, почему никто не замечает, казалось бы, очевидного. Рысев после знакомства с малышкой ни словом ни делом не дал понять, что что-то запало всвет. Может, я и правда себя накручиваю. Может, оно и к лучшему, что тайна осталась тайной. Так, лясь, нарушая эту идиллию, протягиваю руки к дочке. Нам надо ехать. Класо, мол, вздыхает малышка, перебираясь ко мне на руке и опуская уголки губ в строя горькую мордашку. Покавай, машет ладошкой дочка, явно расстроенная тем, что время прощаться пришло так скоро. Пока, принцесса, подмигивает Лёша. Попрощавшись с вышедшими нас проводить Светой и Игорем, усаживаю свою бандитку в детское автокресло, которое специально забрали из моей машины, и пристёгиваю, вручая в руки её любимого зайца. Ну что, выдвигаемся? Открывая дверь водительского сиденья, Славко предварительно рукопожатием попрощавшись с братом. Мы выдвигаемся. Кивая и прежде чем сесть в машину, поворачиваюсь к Крысеву и всё-таки заставляю себя сказать: "Пока, Лёш". Натягивая между нами напряжение до максимума, Прощаюсь, разрываясь изнутри между не хочу больше видеть и не хочу отпускать. Я уже думаю, что он мне не ответит, отворачиваясь, чтобы забраться в салон, как слышу. До встречи, Лан. Поднимаю глаза и ловлю на себе его задумчивый, тёмно-тёмно-карий, как горький кофе без сахара, взгляд и улыбку такую тёплую и мягкую, как коя рысь улыбается только избранным. Э, нет. Судя по всему, он прощаться не намерен.